радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом. В жизни Шмелева отмечено несколько промыслительных событий, в которых он осознал горнее заступничество и охранение его жизни. Ну вот э, еще один пример, относящийся к более позднему времени.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 А он вот залежался в постели, как будто случайно, оказывается, нет. Если бы это было, то град стекла от большого окна пронзил бы ему голову и грудь. То, что он не встал в привычное для него время, он приписал помощи проведения, то есть промыслы. Вместе с осколками в комнату к нему залетела бумажная репродукция картины итальянского художника «Богоматерь с Иисусом». Уборщица нашла ее, лежащей на осколках. Эта репродукция, очевидно, неизвестная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 Шмелев считал, что он спасся и остался жив только благодаря заступничеству Царицы Небесной в канун покрова Святой Богородицы. И он отслужил благодарственный молебен ей за свое спасение и панихиду по усопшим родным, которые, он уверен, молили за него. Вот это двойное знамение воспринял он всем сердцем. Шмелев умел так вот за случайностями прозревать знаки невидимого попечения промысла. И он вновь начал вспоминать как когда-то учил его и наставлял вере добрый старый плотник Горкин. Уже ведь создана была первая часть лета Господня. уже написалось богомолье, повествование о паломничестве к Троице Сергию, ребенком с тем же Горкиным, с отцом. Продолжая работу над «Летом Господнем», писатель несколько сюжетов с книгой сопряженных давал отдельными рассказами,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 Переживание того чувства, когда он впервые познал свое соборное единство с народом, идущим к преподобному. В богомолье, как и вообще у Шмелева, много земного, бытового, обыденного. Но не следует заблуждаться, будто все сводится к быту, как иногда утверждали критики и утверждают исследователи. Тема богомолья надземная, надвременная. Богомолье – это путь, путь человека к Богу, путь России к истине аз есмь путь, говорит Христос Спаситель. Богомолье – это путь Христов. Ильин об этом писал. Сила живой любви к России открыла Шмелеву то, что он здесь утверждает и показывает, что русской душе присуща жажда праведности и что исторические пути судьба России осмысляются воистину только через идею богомолья. Об этой идее,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 при создании Лета Господня. Почти одновременно с возобновлением работы над Летом Господним Шмелев вспомнил то, что обрел давным-давно в обители на Валааме. Он его вначале того и сам не сознал. А вскоре, в 1936 году, он получил новый страшный удар. Умерла та, кто была для него всегда верной опорою.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 И не случайно начинается лето Господне с чистого понедельника, с Великого Поста, с сугубого очищения души через духовное переживание сорокадневного поста самого Спасителя перед началом его проповеднического земного служения, через переживание скорбей страстной седмицы и крестной жертвы. В лете Господнем укрепляется вера человека, питающая дух его. И лето Господне в церкви. Шмелев показывает жизнь человека не в смене времен года,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 и слабого облегчает, уныние просветает, и малым радость. И это сущая правда. Шмелев писал о книге «Лето Господне». В ней я показываю лицо Святой Руси, которую я ношу в своем сердце, Россию, которая заглянула в мою детскую душу. Каждое событие, едва ли не каждое мгновение, несет проникновенные истины, раскрывающие скрытый смысл совершающегося. «Лето Господне»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 И беседуем о божественном. Гадаем да мекаем, звонят ли в раю колокола. Чего же не звонить? У Бога всего много, есть и колокола. Только духовные, понятно, мы-то не можем слышать. Вот старый да малый. Ну, колокола, конечно, повод. Повод, чтобы понять важнейшее. И это важнейшее познается, отпечатлевается где-то невидимо, неощутимо, чтобы в свой срок явить себя совсем на ином уровне понятий. Шмелев избрал тему труднейшую. Так легко сбиться было в слащавость, экзальтацию, легко сфальшивить, погрешить против чистоты религиозного чувства. Но он избирает для себя в главные действующие лица книги ребенка с незамутненным воззрением на мир. «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Небесное», читаем мы в Евангелии. Ильин об этом очень хорошо писал.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 показывает нам русскую православную душу в момент ее пробуждения к Богу, в период ее первого младенческого восприятия божества. Он показывает нам православную Русь из сердечной глубины верующего ребенка. Маленький герой «Лето Господне» смотрит ясно, направляемый наивно-мудрым Горкиным и Горкиным. Автор с доброй улыбкой наблюдает за всеми движениями ума и души своего героя. И наивность ребенка и старика как будто сами охраняют автора от фальши в изображении духовных стремлений. Великое совершается в простом и вовсе не пережимает писатель в описании духовных стремлений. Все показывает, и как мешаются мысли в уме ребенка, когда стоит на чтении великого канона. «Я слушаю страшные слова. Увы, окаянная моя душе, Конец приближается, скверная моя окаянная, Моя душе блудница, во тьме остави мя окаянного. Я слышу, как у батюшки в животе урчит, думая о блинах, о головизне, о жирнове Может, сейчас умереть и батюшка, как жирнов И я могу умереть, и Базыкин будет готовить гроб. Боже, очисти мя грешного! Вспоминаю, что у меня мокнет горох в чашке, Размок, пожалуй, что на ужин будет мягко,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 «Душе моя, душе моя, восстанье, что спиши, конец приближается, Господи, приближается, мне делается страшно, и всем страшно». Скорбно вздыхает батюши, дьякон опустился на колени, прикладывает к груди руку и стоит так склонившись, оглядываясь вижу отца, он стоит у распятия, и мне уже не страшно, он здесь, со мной, и вдруг ужасная мысль, «Умрет и он, все должны умереть, умрет и он». И все наши умрут, василь Васильевич, и милый Горкин, и никакой жизни уже не будет. А на том свете, Господи, сделай так, чтобы мы все умерли сразу, здесь, а там, в воскресле, молюсь я в пол. Вот здесь все. И детская невинность, и наивность, и пустые мысли, и искренность веры. Ребенок еще не разучился весь мир воспринимать именно по детской вере своей. Он уже знает о смерти, но еще не знает ее трагического земного смысла. А скоро это в него войдет. Для него смерть как переход в новое, высшее состояние. Глядя на нарядного Горкина, идущего после причастия, он размышляет. Кто он будет, думая о нем? Святый мученик или преподобный, когда помрет? Мне кажется, что он непременно будет преподобный, как Сергий преподобный. Очень они похожи. Ты будешь преподобный, когда помрешь? Спрашиваю я Горкина.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 Давно затерялась его могила, где-то на кладбище Донского монастыря. Но будет жива память о нем, пока стоит русская литература. В лете Господнем не соблюдена строгая хронология годового круга. Великий пост, Пасха, Троица, Рождество, Крещение, потом опять Петровки, Покров, михайлов день, опять Рождество, Вербное воскресенье, Святая. Взаимопроникновение, взаимоналожение двух как будто не впадающих во времени круговых движений. И не прояснено, одни и те же дни описаны в разных частях или различные. Ну, например, Рождество первое, Рождество второй части – одно или они разные? А ведь это бессмысленный вопрос. Рождество всегда одно, единое, к какому году бы ни относилось. И лето ведь это не один год, это время спасения. Герой книги живет как бы вне конкретного времени. Оно лишь некоторыми приметами напоминает о себе, но не определяет жизни.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 Со страха и стыда я зажмурился, стал кричать и топать. Он схватил меня за плечо, начал трясти, тормошить, зашептал страшным голосом. «Вот кто, вот кто! Они это тебя, они! К папашеньке-то не смеют доступиться, страшатся ангела-хранители его! Тогда тебя доступили, не дитё несмыслённое смутили! Окстись, окстись, семь минут окстись! Отплюсь от них! Да что ж такое, Господи милостивый!» Потом охватил меня и жалобно заплакал. И я заплакал в мокрую его бородку.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 Наверное, не было сомнений у Шмелева, как завершить повествование одним зовом человека ко всевышнему Слышу, святые боже святые бессмертный помилуй нас. Так завершается лето Господне. Завершается невидимым вхождением в душу сознания горней правды.